Глава десятая 1554 год, 11 августа, Тула Дверь скрипнула, и в помещение, где отдыхал Андрей, приходя в себя, заглянул Иван Свет Васильевич. Парень глянул на него и скривился, как будто от кислого яблока дички, но потом выдавил из себя стандартную здравницу. «Ты ведь не это хотел сказать!» Усмехнувший заметил царь, устроившись на лавке рядом. «Не это!» Так скажи. Не все слова нужно говорить. Я разрешаю. Что ты хотел сказать? Долго мы не виделись, нахрен мы и встретились. Не раз, значит, встреча, усмехнулся Иоанн Васильевич. В свете слухов, которыми земля полнится, мне здоровье мне наша встреча не добавит. И покоя. Кстати, насчет слухов. Не хочешь мне ничего сказать? «Нет, совсем ничего. Разве что спросить, тот говорун еще жив?» «Жив», — вполне добродушно улыбнулся Иван Васильевич. «Я смогу подержать его за горло?» «Увы», — развел царь руками. «Даже я не могу этого сделать. Неужто и правда митрополит учудил?» «А почему, митрополит? Может, сбежал тот говорун? Откуда ты знаешь?» «Да ну!» — махнул рукой Андрей. «Это слишком очевидно. Кстати, а где травник?» «Какой травник?» «Ну, за мной с самого поля боя травник ухаживал, по-моями какими-то лечебными поил, а я истово молился, чтобы мне и не отравиться. И вот пропал куда-то со вчерашнего вечера». «Эй! Кто там?» — рявкнул царь. и почти тут же из соседней комнаты вышел вооруженный мужчина с жестким цепким взглядом. «Слушаю. Узнаешь, что там с травником». «Так уже, государь. Что уже?» Отец Афанасий только приходил, спрашивал, не видели ли мы травника, и сказал, что со вчерашнего дня тот не появлялся. Вещи же все на месте, и он не понимает, что случилось, переживает. Посоветую ему искать этого травника в Верховских княжествах. хохотнул Андрей. «Он как раз должен был успеть туда добраться, если весь вечер и ночь и утро на лодке быстро идти». «А что он там забыл?» — удивился царь. «Да я вчера шутку пошутил. Немного его разговорами отвлек, а потом и выпалил, что, дескать, я все знаю. Да назвал этого травника пописным соглядатаем. Но он за сердце схватился и бежать. Вот, видно, и бежит до сих пор». «Соглядатый?» Удивился незнакомый вооруженный мужчина. «В свете всех этих слухов я вообще удивлен, что он только один». «Действительно», — пожевал губами Иван Васильевич. «Пошли гонца Верховские княжества. Выясни, появлялся ли там этот травник. Если сумеют задержать, пускай задержат». «Все сделаю. Ступай». Вооруженный мужчина вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «Это ты ловко придумал». «Ничего такого в моей выдумке нет. Мне сказывали, что придумка сия очень древняя. Да ты и сам можешь так поразвлечься. Как почуешь, что снова от заговоров дышать нечем, так ты тайно разошли боярам письмеца малое, где напиши. Все пропало, он все знает. Только на хорошей бумаге, чтобы было видно, не бедняк шалит». А дальше можешь забраться на какую-нибудь колокольню повыше и наблюдать за тем, как бояре разбегаются из стольного града, как тараканы из-под Царь внимательно посмотрел на Андрея. Помолчал. Секунд пятнадцать. А потом начал смеяться, далее ржать, как конь, едва не скатившись в истерику. Наконец, утерев слезы, на раскрасневшемся лице он произнес. «Поедешь со мной в Москву? Прикажешь, поеду». Но если можно, я бы тут лучше остался. А чего? Не хочу. Почему? Ты хоть представляешь, что мне там устроят бояре до служивой московской службы? Это будет натуральный ад на земле. Да и с татарами как-то проще. Они честные и преданные враги. С ними всегда ясно, где неприятель. А бояре? Ну, их козев трещину или еще куда подальше. «Не любишь ты, бояр, я посмотрю», – добродушно улыбаясь, произнес царь. «А за что их любить?» «Ну?» – как-то даже растерялся государь, не зная, что ответить. «А не любить их за что?» «Так они суть проклятия державное Без них нельзя, ибо нужны, а с ними тошно. Первый Рим, он ведь как пал?» Бояре все никак нажраться не могли, из-за чего Рим последние несколько веков своего существования находился практически непрерывной гражданской войне. В смуте, то есть из-за их интриг и грызни, Рим настолько ослабел, что его сумели завоевать даже голодранцы и дикари. «А второй Рим?» – подавшись вперед, спросил Иван Васильевич тоном заговорщика. «Так то же самое». Если взять все время его существования да поделить на количество бунтов и переворотов, то получится, что в Цареграде каждые 15 лет шел незаконный захват власти. То воевода бунт поднимет, то соратник едом напоит, то друг кинжал в храме на службе в спину воткнет. И это успешные бунты. Про неудачные попытки и говорить нечего. Поскольку раз в году во Втором Риме у царя земля под ногами горела. И думать ему приходилось не о том, как землю приумножать да устраивать, а как выжить в этом аду. Не всю жизнь, песней, а хотя бы год еще протянуть. И откуда ты сие ведаешь? Опять, небось, слышал. Так и есть, слышал. От скоморохов мню. От тебя ничего не скрыть. И ты все еще настаиваешь на том, что ты Андрей. Лукаво прищурившись спросил царь. Настаиваю, государь. Андрей сын Прохора и Стулы. Невозмутимо ответил парень. А как же слухи? Другой бы на твоем месте согласился, а ты его он ломаешься. Так другой пусть и соглашается, пожал Андрей плечами. Чай дураков на Руси еще лет на триста напосено. Дураков? А при чем здесь они? Старые люди сказывали. Будто бы сдуру можно и хрен сломать, ежели умеючи. Но те, кто умеет, уже не спешит это проверять. И даже тот, кто не умеет, а ведает, чем это грозит, тоже осторожничает. Если бы я не знал, с каким дерьмом там, в столице, придется иметь дело, то, может, и согласился бы. Нет, государь, мне этого добра и даром не надо. Даже если денег еще сверху заплатят, много, все одно, не надо. Это ты, царь. Тебе и чистить эту высокородную выгребную яму, творя сизифов труд. Ибо сколько ни удали дерьма, столько же и прибудет тотчас же. Ибо сие из бремя власти, твой крест. Я же хочу держаться подальше и от бояры, и от столицы. Сам видишь, человек я маленький. Мне можно такую роскошь себе позволить? — Можно ему, — раздраженно фыркнул Иоанн Васильевич. Помолчали. «А тут чем займешься?» После долгой паузы спросил царь. «Службу тебе служить буду», – пожал плечами парень. «Полк крепить, оборону ставить, татар гонять от Москвы отваживая. Коли так и дальше их гонять станешь, то и татары скоро кончатся», – хохотнул царь. «Если бы, если бы», – покачал головой Андрей. «Полк совсем не готов к службе». Мал числом и духом слаб. Да и снаряжением воинским не блещет. Про коней же и не говорю. Стыдоба. Да. А мне сказывают, что он блистал, окреп, набрал силы. Воевода так и вообще уверял, что ныне это самый сильный полк на Руси, кроме московского, новгородского и рязанского. И в битве проявил себя от того особо добра. Да куда там? Махнул рукой Андрей. «Проявил полк себя? О да, конечно! И смех, и грех! То была великая битва дистрофиков». «Кого?» «Дистрофиков. Этим словом эллины называют очень худых людей, которые страдают от плохого питания. Что татары слабы в бою крепком, что наши. Вот и сошлись в решительной схватке бессильные. И бес его разберет». Как бой прошел бы, если бы татары не успели вовремя спохватиться и убежать? «Бегите, а то побежим мы. футы ты! Плюнуть и растереть. Стыдоба!» «А что же, ты татар за врагов добрых не держишь?» Мне сказывали, что татары, когда ходят на помощь османам супротив цезарцев, то горятся лишь лагерь стеречь да селен грабить. В бою же их вообще за воинов не держат, не то что за добрых ратников». «Чудно ты говоришь», — покачал головой царь. «А что чудного? Они сильны не ратным делом, а нашей слабостью. Ты посмотри, как поместный воин живет, обычный, простой, что тянет воинскую службу. Поместье его либо разорено совсем, либо малолюдно. Ты его на службу зовешь, а за землицей, чтоб ты выдал ему». кто присматривать будет он за порог а к нему люди боярина а ли церкви в гости да давай сманивать крестьян с суля меньше брать и они уходят а если не к ним то просто вбега и в этом есть своя правда ибо сколько стоит конного воина поставить по твоему порядку полсотни рублей а сколько крестьянин земли доброй угожий поднимает рубль про прокормов проголодь И сколько тех крестьян нужно, чтобы помещика кормить, одевать, вооружать, да на коня сажать? А сколько их есть? Трое, пятеро, десяток. Помещик в поход, честно в службу тебе служить пошел, вернулся, коня под ним убили, а покупать его нещего, а то жрать зимой нету. Земля-то ему дадена, а толку? Без людей с нее нет никакого прока. Да и земли, той слезы. Два века назад конного воина ставили с четырех сотен десятин пашенной земли, а ныне по и конь был добрый, и броня, и оружие, и сам воин землю не пахал, только лишь служа и в службе укрепляясь. От того мог в походах годы на проводить, не думая о том, что его клочки пашни с полбой дикие звери разорят и ему жрать будет нечего. А теперь скажи, государь. Отколь твоему войску сильному быть при таком укладе? Татар гонять еще пойдет, при удаче. А ежели силой помериться придется с теми, кому те татары токма стоянки сторожить сгодятся, то как быть-то? А ли ты думаешь, что татары бы, ежели были действительно сильны, не отбились бы от османов? Им что, от радного служения сидеть? Или мне что, не выгнали бы литвинов, ляхов и валахов из степей от Днепра до Дуная? Или не заняли бы прекрасные пастбища мадьяров? Они слабы и ничтожны. Но перед нами они сила. Оттого и мню. Крепить полки еще и крепить без конца и края. Иоанн Васильевич нешуточно напрягся, поиграв с желваками, и очень серьезно задумался, погрузившись в свои мысли. Время от времени он скашивался на Андрея, но все больше пялился в стену, словно бы что-то интересное там узрел. Пока, наконец, после долгого молчания не произнес. «Аргамака я тебе нового подарю. Не нужно, государь. Такой конь только пустая обуза мне». «Разве тебе не нужен конь?» — удивился царь. «Аргамак — это дорогой конь, а мне добрый надобен». чтобы крепкий, сильный и здоровый. Аргамак ведь тобой дарен и как погиб, ему саблей по шее рубанули. А если бы был крепким, большим конем, то я бы ему броню навесил, хоть какую-нибудь. И толку с того коня имел бы намного больше, как в бою, так и в походе. Какого коня ты хочешь, сказывай. У Нагаев ныне можно много чего сторговать. Да и в кабарде, сказывают, кони славные. То легкие, мелкие кони. Мне такие без надобности. На войне они хороши, только если других нет. Да и если из них брать, то лучше меринов молодых покупать да раскармливать, гоняя, чтобы крупнее и сильнее становились, выносливее. В бою толку от них, конечно, немного. Зато на марше польза великая. Если же коня доброго купить, думаешь? то надо в немцах брать, чтобы для копейного боя. И пудов тридцати пяти не меньше штоб, а лучше хотя бы сорок или больше. Но нам не продадут таких. Ливонцы костьми лягут, у них у самих с конями беда. У ляхов еще их можно было бы купить. Но тоже ведь не продадут, а Литва не пропустит. «Я понял тебя», – кивнул государь, вставая. «Займись собой. Я скоро тебя позову». С этими словами он ушёл, а к Андрею тут же зашли слуги и начали вокруг него суетиться.